Реголит. Пока автоматическая станция «Луна-9» не передала изображение участка лунной поверхности, где она успешно прелунилась, не было полной уверенности в том, что на Луну вообще можно осуществить посадку. Дело в том, что астрономы до последнего момента спорили, есть ли у Луны твердая поверхность, или, может, она покрыта толстым слоем пыли, сформировавшимся за миллиарды лет, в течение которых метеориты безжалостно перепахивали поверхность нашего спутника. Это предположение имело немало сторонников, к их числу принадлежал и один из самых популярных писателей-фантастов XX века Артур Кларк. В романе "Лунная пыль", опубликованном в 1961 году, он описывает Луну активно осваиваемую землянами. Лунные моря в романе покрыты толстым десятки метров, слоем пыли, которая ведет себя в условиях лунного вакуума как самая текучая жидкость и поэтому перемещаются по морям на специальных аппаратах – пылекатах. Сюжет романа построен вокруг аварии одного такого двадцатиместного корабля-пылеката, которые погружаются в пучину лунной пыли. Драматическая история завершается хорошо, но ей не суждено было стать прообразом истории реальной, так как поверхность Луны оказалась все таки твердой. Самый верхний слой лунного грунта называется реголитом, от греческих слов одеяло и камень. Он образовался за миллиарды лет в результате воздействия метеоритов самых разных размеров солнечных и галактических заряженных частиц. Этот рыхлый материал, состоящий из перемешанных и неоднократно переплавленных от ударного воздействия обломков лунных пород, минералов и метеоритов, покрывает Луну неровным слоем толщиной примерно от 1 до 15 метров. Собственно, лунная пыль, устилающая поверхность, проминалась под ногами астронавтов и колесами луноходов на несколько сантиметров. Одно из ее уникальных свойств – высокая слипаемость, что делает ее очень похожей на мокрый песок. Американские астронавты отмечали, что она легко поднималась вверх после ударов о поверхность, прилипала к скафандрам так, что ее невозможно было полностью стряхнуть перед возвращением в лунный модуль. Поэтому она была повсюду в кабине, доставляя определенные неудобства, в частности своим запахом, напоминающим отработанный порох. Еще одно удивительное свойство реголита – крайне низкая теплопроводность. Как мы помним, на поверхности суточный перепад температур достигает 300 градусов Цельсия. Но достаточно углубиться всего на пару метров, и там уже температура постоянная, немного ниже нуля. Сотни килограммов доставленного на Землю лунного вещества были тщательным образом изучены в самых современных лабораториях мира. Оказалось, что в отличие от земных недр, где геологам известны более 5000 минералов и их разновидностей, на Луне их не насчитывается и сотни, по крайней мере в образцах, доставленных на Землю из десяти точек лунной поверхности. В условиях отсутствия атмосферы и жидкой воды среда неблагоприятствует многообразию. Правда, удалось обнаружить несколько минералов, которых нет на Земле, Но это не такая уж и сенсация. Ведь практически каждый год и на нашей планете ученые тоже находят новые минералы. Из-за совершенно иных условий на Луне привычные нам вещества приобрели удивительные свойства. Вот, например, железо, привезенное с Луны, вообще не ржавеет. Такое очень полезное для практических нужд свойство оно приобрело из-за постоянного прямого облучения потоком заряженных солнечных частиц. Миллиарды лет реголит неизменно хранит следы всего того, что происходило на лунной поверхности. Отпечатки колес советских, китайских и индийских луноходов, ботинок американских астронавтов останутся нетронутыми и через тысячи, и через миллионы лет если только на это место не упадет крупный метеорит, что в настоящее время явление редкое.